Эпилог. Счастье кроется в мелочах, в улыбках близких людей, в горящих счастьем глазах, в совместных ужинах, когда за столом собирается вся семья и звучит детский смех, в общих праздниках, в крепких объятиях и открытой, чистой, бескорыстной любви родных. Когда-то, работая на износ, стремясь завоевать рынок, сделать имя, я даже предположить не мог, насколько обманывал сам себя, подменяя коренным образом понятия и лишая себя главных ценностей в жизни. Я зарабатывал миллионы, имел все, о чем только может мечтать человек в материальном плане и был безумно одинок в душе. Судьба била и ломала не раз. Где-то оступался я сам, где-то помогали. Я научился падать и вставать. Научился смотреть на мир сквозь призму цинизма, но сердце обманывать оказалось сложно. Все чаще с возрастом приходило горькое понимание, что деньги не смогут заменить семью, не дают удовлетворения и не спасают от одиночества. Они тянут вниз, в пучину хаоса, саморазрушения, разврата, откуда потом очень сложно выбраться самому. Кто знает… Возможно, жизнь так бы и пролетела мимо, оборвавшись неожиданно от шальной пули снайпера. И все настоящие земные ценности, все то, что именуют кратким словом «счастье», так и осталось бы для меня красивой сказкой для взрослых. Если бы на моем пути не встретилась маленькая, хрупкая, нежная девушка с большим сердцем, сумевшая вытянуть меня из топкого болота под названием «Сладкая жизнь», научившая любить бескорыстно, и подарившая сына. «Имеешь ли ты искреннее и непринужденное желание и твердое намерение быть мужем злати, которую видишь здесь перед собою?» Голос священника выдернул из размышлений и заставил вздрогнуть. «Имею, честный отче», — не задумываясь, кивнул в ответ. «Не связан ли ты обещанием другой невесте?» «Нет, не связан». Злато стояла рядом, опустив взгляд. Лишь сбившееся дыхание и слабый румянец выдавали ее волнение. Прошло почти пять лет с того момента, как мы вместе. Пять лет настоящего супружеского счастья, взаимной любви и искренних чувств. И не было, наверное, ни одного дня, когда в душе я бы не благодарил Бога за подаренное счастье, за мою любимую жену, за нашего обожаемого сорванца сына. «Имеешь ли ты искреннее и непринужденное желание и твердое намерение быть женой Артура, которого видишь перед собою?» Сердце замерло от последовавшего секундного ожидания, от нелепого страха, что Злата может передумать, от дурацких мыслей, что она не уверена в своем выборе. И только ее твердое «имею» честное отчи, снова вернуло меня к жизни, окрыляя надеждой. Я сжал ее ладонь, глядя на свою жену, теперь уже не только перед людьми, но и перед Богом, стараясь вложить во взгляд весь тот спектр эмоций, что переполняют меня изнутри. Моя любимая женщина, мать моего ребенка, моя защитница, не побоявшаяся когда-то встать грудью перед смертельной опасностью. Люблю тебя безумно, и я тебя. Жизнь отдам за вас сыном, ты нужен нам живым. Священник читал молитвы, продолжая таинство освящения супружества, а я уже не мог дождаться, когда мы окажемся в своем номере, когда я снова смогу касаться своей девочки. Целовать, любить, наслаждаться ее стонами и пить ее наслаждение маленькими глотками. После регистрации законного брака я все-таки уговорил Злату уехать из России. С моим бизнесом, положением и прошлым Вряд ли бы нас оставили в покое, а рисковать своим выстраданным счастьем я не имел права. Слишком много темных пятен в моей биографии могло всплыть в самый ненужный момент, поэтому я и решился полностью сменить обстановку, начав абсолютно новую жизнь с чистого листа. Просторная вилла в Лос-Анджелесе в тихом жилом районе позволила забрать с собой младшего брата Златы и ее маму, которая после того, как полностью прошла курс лечения, стала настоящей опорой для дочери, сына и внука. Пережитая болезнь оставила свой отпечаток, заставила ее пересмотреть отношение к жизни и забыть даже запах спиртного. А около полугода назад она познакомилась с одиноким перспективным американцем, и теперь у нас на горизонте маячила возможность создания новой семьи. Венчается раба Божия Злата, рабу Божию Артуру, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Злата робко улыбнулась, опуская взгляд, а я почувствовал, как тело наполняется легкостью, как душа начинает петь от счастья, и глаза непроизвольно наполняются слезами. Кто бы знал, что судьба даст мне последний шанс, подарит бесценную возможность стать любимым мужем и отцом, Я долго ломал голову над тем, чем же мог заслужить подобное счастье, и до последнего с маниакальной одержимостью боялся отказа, страшась потерять свою девочку. Она молодая, у нее вся жизнь впереди, а я... А ты самый любимый, самый желанный, самый единственный мужчина на свете для меня, прозвучал эхом в голове голос жены, и сладкой патокой разлился по венам. Венчание подошло к концу, прозвучали последние благословения и напутствия. Злато словно светилась изнутри, кусая губы и едва сдерживая улыбку. Она была счастлива так же, как и я. Это ощущалось на каком-то ином энергетическом уровне, искрясь брызгами взаимной радости. «Спасибо тебе», — тихо прошептала любимая. «За что?» За то, что сделал меня счастливой, за любовь, за верность, за то, что всегда рядом. Прижал ее к груди, чувствуя, как под ребрами начинает сжечь признание, как за спиной растут крылья, толкая на новые подвиги. Оказывается, нам, мужчинам, это тоже важно. Не только знать, но и слышать, что любимы нужны, важны. Мам, папа!» — подскочил Дения, обняв нас и утыкаясь златя в колени. «А мы торт поедем кушать?» «Конечно, мой хороший!» Она поправила ему кепку и улыбнулась, увидев подходящих к нам Ксюшу и Диму. «Поздравляю!» – девчонки бросились обниматься, всхлипывая и делясь радостью. Дима встал рядом, похлопав меня по плечу. «Я рад за вас! Знаешь, мы с Ксю тоже подумываем обвенчаться!» «А чего тянете?» «Вы такие молодцы! Берегите друг друга!» Кинулась теперь уже ко мне с поздравительными поцелуями старшая дочь. Благодаря злате мы сумели найти общий язык, сблизиться и наладить родственную связь. Она обладала уникальной способностью налаживать контакты, сглаживать острые углы и находить выход даже из сложных ситуаций. И пусть не сразу, пусть спустя несколько лет, но Ксюша приняла меня как отца, хоть я уже и не особо на это рассчитывал. — Поехали, там уже Лизин ждет, — потянул за руку Дени. Да, Лизин нельзя заставлять ждать, — рассмеялись окружающие. — Лимузин, Дэнни, лимузин. — Я так и сказал, — обиделась озорная мордашка. — И правда, какая разница? — подхватил сына на руки, — Обнял жену, и мы легким шагом поспешили к ожидающим нас автомобилям. Конец.